Невольно пришла мне в голову, и я спрашивал себя, что за цель была у него поступать таким образом со мною. Я оглянулся и начал внимательно рассматривать Шерлока Холмса. Он только что окончил чтение письма, и его лицо приняло задумчивое выражение, доказывающее, что его мысли блуждали далеко. «Каким образом вы угадали так безошибочно?» — спросил я. «Что угадал?»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 присутствие огня показалось ему очень подозрительным, и он подошел к дому поближе. Дверь оказалась открытой настиж. В первой комнате, совершенно пустой, лежал на полу труп человека, одетого в платье, показывающего, что покойный принадлежал к высшему обществу. В карманах платья убитого оказались карточки с именем Эноха и Дреббера «Клебленд, Огайо, США».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 Грэгсон — самый тонкий искусный сыщик Скотланд-Ярда, — заметил мой друг. Он, Далэстрит, — вот и все избранные из этого малоуважаемого учреждения. Оба они горячи, полны энергии и усердия, но всегда действуют по предубеждению. А еще хуже то, что они между собою на ножах. И тот, и другой ревнует к славе друг друга, точно известные красавцы. И если они оба занимаются этим делом, то мы будем присутствовать при забавных сценах,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 «Но, мой друг, рассудите, мне-то что будет из-за всего этого дела?» «Предположим, что я распутаю дело. Вы можете быть уверены, что всю прибыль от этого получит Грегсон, Лестрейт и компания. Вот что значит быть вне всякого официального положения, в каком нахожусь я». «Но ведь вас просят помочь». «Да, Грегсон знает отлично, что я хитрее его, со мной вместе он легче сделает дело»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 Несмотря на то, что мы находились еще по меньшей мере в сотне метров от дома, Холмс приказал кучеру остановиться, и мы вышли из экипажа. Дом номер три производил внушительное и мрачное впечатление. Это был, собственно, не один, а четыре соединенных дома, построенных несколько вглубь от улицы. В двух домах жили, два остальных пустовали. Эти последние были в три этажа. Три ряда темных окон, мрачных и запущенных, Глядели на улицу. Там и сям, налепленные на стёкла билетики о сдаче квартир, производили впечатление бельма на глазу. Маленькие полисадники отделяли каждый дом от улицы. В данный момент, вследствие дождя, непрерывно шедшего всю ночь, полисадники эти представляли собой одно сплошное болото. Между полисадниками шла узкая аллейка, по бокам которой чахли жиденькие и редкие деревца.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 С видом полнейшего равнодушия он начал прогуливаться взад и вперёд по тротуару. Он передвигался маленькими шагами, бросая по временам рассеянные взгляды то на землю, то на дома, на противоположной стороне улицы, то на решётку, окружающую дом номер три. Закончив этот странный осмотр, он медленно направился в аллею между палисадниками, стараясь ступать по траве, окаймлявшей дорожку и внимательно устремив глаза вниз. Два раза он останавливался, и я видел на его лице улыбку, в то время как с его губ срывались лёгкие восклицания удовольствия. На влажной мягкой земле дорожки виднелись многочисленные следы. Но, принимая во внимание, что множество полицейских проходило взад и вперёд здесь, я не мог понять, какой толк мог выйти из такого внимательного разглядывания следов.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 Именно ему-то я и поручил наблюдение над всем, что происходит вокруг дома и в саду. Холмс бросил на меня украдкой, насмешливый взгляд. — С такими помощниками, как вы, Лестрайт, не думаю, что на мою долю остались хоть какие-то дела во всем этом происшествии, — сказал он любезно. Грегсон от удовольствия начал потирать руки. — Я думаю, — сказал он, — что мы сделали решительно все, что только было возможно. Но это очень любопытное дело.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 Это была большая четырехугольная комната, казавшаяся еще больше вследствие совершенного отсутствия мебели. Стены были обиты гладкими, самыми обыкновенными обоями. На стенах местами виднелись пятна от сырости. Кое-где обои совершенно отстали и висели большими полосами, открывая старые, плачевно выглядывавшие стены. Против двери на камине, сделанном под белым мрамором, виднелся огарок восковой красной свечи. Стекла в окнах были до такой степени грязны, что, казалось, они как бы с сожалением пропускают немного сомнительного света в комнату. Вследствие этого в комнате стоял неприятный серый полумрак, еще были усиливавшиеся от толстого слоя пыли, лежавшие на всем. Все это я вспомнил только уже некоторое время спустя. Тогда же все мое внимание целиком привлекло ужасное зрелище трупа. Он лежал перед нами, вытянувшийся,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 Воротничок и манжеты блестели свежей белизной, высокая блестящая, как зеркало, совершенно новая шляпа валялась на полу рядом. Руки мертвеца были широко раскинуты, и пальцы скорчены, как будто мучения, перенесённые в момент смерти, были невыносимы. Я читал на его неподвижном лице выражение такого ужаса и ненависти, каких мне ещё никогда в жизни не приходилось видеть на человеческом лице. Весь вид несчастного, его низкий лоб, Слегка сплюснутый нос, его широкие челюсти и более всего его скрюченные пальцы и ступни делали его ужасно похожим на горилу. Мне случалось видеть смерть в различных видах и формах, но никогда в таком ужасном виде, как здесь, в этой мрачной комнате, в двух шагах от главнейшей артерии окраинного Лондона. Лаэстрейт, стоящий возле двери со свойственным ему видом и ищеки, поклонился нам. «Это дело подымет шум, сэр», — сказал он. «Я занимаюсь своим ремеслом не со вчерашнего дня и немало видел, но это дело превосходит все, что я видел до сих пор». ни малейших улик и следов», — сказал Грегсон. ни малейших», — подтвердил Лайстрит. Шерлок Холмс подошел к трупу и, став перед ним на колени, с величайшим вниманием принялся осматривать его. «Вы уверены, что на теле нет никаких ран?» — спросил он, указывая на многочисленные пятна и брызги крови, виднявшиеся вокруг тела на полу. «Совершенно уверены!» — в один голос воскликнули оба агента. «В таком случае эта кровь принадлежит кому-то другому, по всей вероятности убийц, если только мы имеем дело с убийством. Это мне ужасно напоминает обстоятельства, связанные со смертью Ван Жансена»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 Но выражения его лица стали проглядываться безразличия и рассеянность, о которых я уже упоминал раньше. Осмотр трупа длился такое короткое время, что никто не поверил бы, что он был тщательным. Затем Шерлок Холмс наклонился к губам мёртвого и начал нюхать, вдыхая и, в конце концов, внимательнейшим образом осмотрел каблуки у башмаков убитого, по-видимому, купленных в очень хорошем магазине. «Никто не трогал труп». — спросил он. — Никто, если не считать нас, поскольку это было необходимо в ходе сделанного нами осмотра. — Можете отослать его теперь в морг, он ничего более не скажет нам. Грегсон заранее побеспокоился и привёл с собой четырёх рабочих с носилками. На его зов они явились в комнату и подняли мёртвое тело. В момент, когда они клали его на носилки, откуда-то выпало кольцо и покатилось по полу. грексон схватил его и начал рассматривать с величайшим изумлением. «Здесь была женщина!» — воскликнул он, показывая находку. «Это обручальное кольцо!» Мы окружили грексона и принялись разглядывать кольцо. Сомнений не было. Оно когда-то было надето на палец новобрачный. «Это ещё более осложняет дело», — пробормотал грексон И одному только Богу известно, насколько оно уже было запутано до этого. — Вы не уверены в том, что это обстоятельство, наоборот, упрощает дело? — заметил Холмс. — Но мы ничего не узнаем более, созерцая это колечко. Что вы нашли в карманах убитого? — Здесь находится всё, — указал Грегсон на кучку различных предметов, сложенных на одной из ступеней лестницы. Золотые часы, номер 97163, купленные у Барро в Лондоне.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 Их было 75 шиллингов. Маленькое карманное издание «Бокаччо де Камерон», на первой странице которого стоит имя Джозефа Стангерсона. Два письма. Одно на имя э. и Дребера, другое — Д. Стаггерсона. Адрес этих писем? Американский банк «Странт» до востребования. Оба письма имеют отношение к отплытию пароходов компании «Геон» из Ливерпуля. Очевидно, этот несчастный должен был отплыть в Америку, Нью-Йорк. Вы навели справки о Стангерсоне? «Я с этого и начал», — ответил грексон «Я напечатал объявление во всех журналах и отправил одного из моих помощников в американский банк. Но Стангерсон еще не вернулся». «Телефонировали ли вы в Кливленд?»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 «Не кажется ли вам, что в этом деле существует один стержень, на котором всё держится? Может быть, вы найдёте нужным послать другую телеграмму?» «Я сделал всё, что было нужно», — ответил грексон обиженным тоном. Шерлок Холмс пробормотал что-то сквозь зубы и уже готов был сделать какое-то замечание Грегсону, когда Лестрет, находившийся в первой комнате, пока мы разговаривали в прихожей, вдруг появился перед нами, потирая с торжествующим видом руки.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 В одном из самых темных углов большая полоса бумаги оторвалась совсем и висела, открывая пожелтевшую штукатуренную стену. И на этой-то обнаженной части стены грубыми каракулями было написано чем-то красным одно только слово — «Рэш». «Ну, дорогие сэры, что вы думаете об этом?» — спросил Лестрейт, становясь позу, делающую его похожим на индюка. Никто не заметил этой надписи, потому что она находилась в темном углу, который никому в голову не пришлось осмотреть. Убийца, женщина или мужчина сделали эту надпись своей собственной кровью. Смотрите, кровь текла здесь, вдоль стены. Значит, нет более места предположению, что мы имеем перед собой самоубийство. Но почему убийца избрал именно это место для надписи? Я сейчас вам объясню. Видите ли вы свечку, поставленную на камине? В момент убийства она, конечно, была зажжена этот угол был освещен полосой света, тогда как теперь он остается более всего в тени. «Ну хорошо, сделав такое важное открытие, не будете ли вы так любезно объяснить нам, какое заключение вы делаете из этой надписи?» — иронически спросил грексон «Какое заключение? Да очень простое. Кто-то хотел написать имя Рошель, но ему помешали, и слово осталось неоконченным». — Запомните хорошенько то, что я вам говорю, и увидите, что, когда дело это будет распутано, окажется, что в нем участвовала женщина, которую зовут Рошель. — Смеяться очень легко, мистер Холм, смеетесь. Вы спору нет, очень ловкие и хитрые но увидите, что последнее слово будет принадлежать мне — старой охотничьей щайке.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 перемежающиеся время от времени, восклицаниями, в которых сквозили торжество и надежда. Глядя на него, я находил в нём поразительное сходство с хорошей охотничьей собакой, ищущей след. Она бросается то направо, то налево, издавая по временам громкий, нетерпеливый лай, пока, наконец, не нападёт на настоящий путь. Манипуляция Шерлока Холмса продолжалась около получаса. Мы глядели, как он с необыкновенной тщательностью измерял расстояние между двумя невидимыми нам следами на полу. Точно таким же образом он измерял что-то на стене. Все эти измерения казались мне крайне непонятными. Затем он старательно собрал с пола небольшое количество сероватой пыли и положил ее в конверт. А в конце он с помощью лупы приступил к исследованию надписи на стене. Он долго и внимательно водил лупы по контурам каждой буквы, и затем, считая, вероятно, своё дело оконченным, положил сантиметр и лупу обратно в карман. «Недаром говорится, что гений должен бесконечно страдать», — заметил Холмс с улыбкой. «Это совсем неверно, но иногда это можно сказать по отношению к хорошему полицейскому». Грэгсон и Лестрейд наблюдали за всеми действиями коллеги-любителей не только с величайшим любопытством но также и с оттенком некоторого скептицизма. Они не видели того, что я начинал уже подозревать понемногу, а именно, что все действия и вопросы Холмса неминуемо вели к этой практической цели, уже намеченной им окончательно и бесповоротно. — Каково ваше мнение, сэр? — спросили в один голос оба полицейских. — Я с удовольствием украл бы у вас честь распутывания этого дела, если бы имел столько наглости думать, что могу помочь вам, — ответил Холмс. — Ну, вы так прекрасно ведете сами все это дело, что вам было бы крайне неприятно видеть третье лицо, вмешивающееся в ваши действия. Я уловил в этих словах явные ноты тонкой и ядовитой иронии. Но если вы будете так любезны и дадите мне возможность также участвовать в ваших расследованиях, то я буду счастлив помочь вам по мере моих сил и возможностей. В ожидании вашего решения я хотел бы поговорить с полицейским, который первым увидел труп. У вас записано его имя и адрес? Лестрейд заглянул в свою записную книжку. Джон Ранс, сказал он. В настоящее время его дежурство кончилось. Вы можете найти его на одли -корт. Кёнингтон-Парк-Гейт, номер 46. Холмс записал адрес. «Идемте, доктор», — сказал он. «Отправимся на поиски этого человека». Затем, обернувшись к Грексону и Лестрейду, прибавил. «Позвольте мне сказать несколько слов, которые могут пригодиться вам». «Перед нами действительно убийство», — и совершил его мужчина. Рост этого человека достигает по меньшей мере одного метра 80 сантиметров, И сам он в полном расцвете сил. Ноги его малы, принимая во внимание его рост. Обувь его обыкновенного фасона, с прямоугольными носами. Он курит трихинопольские сигары. Он прибыл сюда со своей жертвой в Афиакре. На четырех колесах, запряженном в одну лошадь. Три подковы у последней порядочно потертые, между тем, как одна передняя совершенно новая. Думаю, что не ошибусь, сказав, что лицо убийцы очень красная. Наконец, ногти на правой его руке необыкновенно длинны. Я даю вам лишь несколько очень небольших указаний, но они могут быть вам полезны». Полицейские переглянулись, недоверчиво улыбаясь. «Какова причина смерти этого человека?» — спросил Лестрайт. «Яд», — сухо и коротко ответил Шерлок, поворачиваясь, чтобы уйти. На пороге двери он остановился и прибавил. «Еще одно только слово, Лестрейт. Гахе. Немецкое слово, означающее месть. Поэтому советую вам не терять понапрасну времени в поисках миссис Рошель». И выпустив эту поистине парфянскую стрелу, он, наконец, вышел в то время, как два соперничающих друг с другом полицейских остались стоять с разъянутыми от изумления ртами, провожая его взглядом.